Неизвестно было, конечно, правда это или нет, про кого из героев девяностых годов не рассказывали подобных сказок. Но Федина яхта называлась Скевер, то есть шампур. Дело, конечно, могло обстоять с точностью до да наоборот. Вся эта легенда могла появиться именно из-за названия Скевер, которым яхта была обязана своему стремительному тонкому силуэту, в общем непонятке.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 Не надо было бояться за место под солнцем, они его заслужили. На снимках, где они стояли рядом со своими форпсовскими кавалерами, почти проступали линии судьбы, соединяющие их с мужьями, надежные и прочные узы, любая попытка порвать, которая вела прямо в высокий лондонский суд. Ибо, как было сказано, за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины.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 На своей виженборд она не владела Фотошопом, но у неё были ножницы и клей, и в блоке кармических жон появилась новая фотография: Федя в тёмном двубортном пиджаке и она в своём зелёном платье от Гуччи.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 «Сегодня было бы идеально, заодно и поужинаем, да? Как вам индийская кухня?» Таня пару раз куснула пенопласт и сказала «Да». Демиан показался ей похожим на пирата. Не на голодного сомалийского афроафриканца, понятно, и не на московского задрота-кинолюба, а на топового представителя касты,